Обыск в кабинете Джели дал разочаровывающие результаты. Документов по синдоновским делам там не было. Были найдены зато какие-то списки с фамилиями, суммами взносов, номерами билетов, которые полицейским вначале не придали значения. Однако, когда они попали к премьер-министру Италии Форлани, тот пришел в смятение. Найденные полицией документы – имели куда большую взрывчатую силу, чем возможны свидетельства жульничества Синдоны. Были найдены списки членов ложи П-2. Фарлане колебался, прежде чем позволить их опубликовать. Он понимал, что в этом случае разразится правительственный кризис, ведь в ложе П-2 числились три министра его кабинета, причем сразу от трех правящих партий, христианских демократов, социал-демократов, секретарь этой партии Лонго и социалистов. В тех же бумагах значились советник президента Италии Печелло, главы личных кабинетов министров, десятки парламентариев. Но и это было далеко не все. Среди примерно тысячи имен и фамилий здесь оказались имена всех трех руководителей секретных служб Италии, генералов, Сантовита, СИСМИ, Служба Министерства Обороны, Гроссини, Сизде, Служба Министерства Внутренних Дел, Эпилози, ЧЕСИС, Координационный Комитет Секретных Служб. Сюда следовало прибавить их заместителей, а также двоих бывших руководителей, СИСМИ, СИД, старое название службы, генералов Малетти и Мечели. Мичелли, ставший депутатом от неофашистской партии, не раз вызывался в суд по обвинению в попустительстве государственным заговорам, имевшим целью установить в Италии военно-фашистскую диктатуру по образцу греческой. Но паноптикум не кончался и на этом. За ними следовали руководители так называемой финансовой гвардии, задачей которой входила борьба с контрабандой, финансовыми злоупотреблениями. К ним примыкали ведущие работники прокуратуры и судебного аппарата во главе с генеральным прокурором Итальянской республики Спаньоло. По заданию Джелли он специально хлопотал о вызволении Синдоны из рук правосудия, но безуспешно. Синдона был осужден на 25 лет тюрьмы в США. В марте 1986 года Синдона после повторного процесса в Милане где он был осужден к пожизненному заключению, был отравлен в итальянской тюрьме. В списке был представлен внушительный ряд банкиров, крупных промышленников, руководителей государственных предприятий, отборная экономическая элита Италии. Экономические министерства страны были представлены в П-2 на редкость мощными отрядами, 67 человек от Министерства Казначейства, 52 от Министерства Финансов, 21 от Министерства по делам государственного участия в предприятиях, 13 от Министерства Промышленности и Торговли. Особое внимание было уделено секторам, ведающим валютными операциями, которые полностью контролировались ложей П-2. мид тоже фигурировал на весьма высоком уровне. Его группу возглавлял генеральный секретарь итальянского ведомства внешней политики. Его дополнял директор центральной бухгалтерии МИДа. Деньги и формирование кадров дипломатии были в руках Джелли. Но все рекорды били военные. Министерство обороны дало ложе 152 высших чиновника, к ним следует добавить 195 военных чинов. Лишь один среди них был капитаном, остальные в основном полковники, генералы, а также адмиралы. И какие? Адмирал Таризи возглавлял в конце 70-х годов генеральный штаб итальянских военно-морских сил, а с 1980 по 1981 год генеральный штаб Министерства обороны, адмирал Беринделли